16 июля 1943 года, утро, Мюнхен, тюрьма Штадельхайм, Мафальда Савойская, жена принца Филиппа Гессенского, а ныне личный враг Гитлера, интернированная после краха королевского режима в Италии. Перед самым вторжением русских в Италию, когда мой отец уже отстранил от власти Муссолини и в р е м я начались беспорядки, я взяла двух младших детей и как последняя дура на последнем же самолете вылетела в Германию к мужу Филиппу Гессенскому. Примечание. Старшим сыновьям Морицу и Генриху было 17 и 16 лет, и никто их, военнообязанных из Германии, не выпустил бы даже в Союзную Италию. Зато младшим Отто и Елизавете было 6,3 и года соответственно. Мой супруг, помимо того, что уже три года считался официальным головой Гессенского дома, и титулярным ландграфом Гессенским, в то же время являлся видным деятелем нацистской партии и обер-президентом, губернатором, провинции Гессен-на-Сау. Эту заразу он подхватил, когда после свадьбы жил в нашем доме в Риме, вилла Поликсена, и близко сошелся с Муссолини. Впрочем, я, как добрая католичка, придерживалась прямо противоположных убеждений, и чтобы не вызывать бесплодных споров, Дома мы избегали всяческих разговоров о политике. Правда, это не значило, что последствия этой политики избегли нашей семьи. На следующий день после того, как я покинула Рим, в вечный город уже вступили русские авангарды. Их командование проигнорировало заявление моего отца, короля Виктора Эммануила т р е и главы нового правительства маршала Бодольо о том, что Италия выходит из войны и объявляет нейтралитет. п о ж е я узнала, что отец и брат, запершись в Кверинальском дворце, попытались оказать русским вооружённое сопротивление, и были ими немедленно убиты. А папа Пий вышел к захватчикам Рима во главе процессии своих кардиналов и благословил их, несмотря на то, что ни один из них не был католиком. Слёзы обиды за такое предательство папы, совершённые буквально на трупах моих родных, подступали к моим глазам, о т я по большому счёту мне было уже всё равно. Меня с детьми по прямому указанию Адольфа Гитлера арестовали сразу, едва наш самолёт приземлился на аэродроме под Мюнхеном. И почти одновременно с этим был отстранён от своей должности обер-президента мой муж. Его поместили под домашний арест, а наших старших сыновей Отто и Генриха мобилизовали в фольксштурм. Я не знаю, чего Гитлер таким образом хотел добиться, ведь я не состоял а ни в каких партиях. не занималась политикой и не составляла заговоров. А моя семья на тот момент не просто утратила в Италии власть, но и была почти уничтожена. Так что в политическом смысле я не представляла из себя ровным счетом ничего. Но меня все равно схватили и заточили в мюнхенскую тюрьму. Потом мне сказали, что меня бросят на жертвенный алтарь в том случае, если папские суды начнут выносить ближайшим сподвижникам Муссолини смертные приговоры за союз с дьяволом. и приводить их в исполнение, сжигая этих людей живьем на кострах. Я была поражена, что такое дикое средневековье снова в ходу и более того, поощряется большевиками, с которыми папа вступил в сговор. Меня возмущала жестокость католической церкви, возродившая этот древний варварский обычай. Подумать только! В середине XX века людей снова сжигают живьем за их политические и религиозные воззрения, а простонародье ходит на эти а у т о д а ф е как на какие-то цирковые представления. м о ё возмущение длилось ровно до тех пор, пока со знакомительной целью меня и моих младших детей не отвезли на мистерию в Мюнхенский собор святого Павла, превращенный в сатанинское капище. Делалось это с целью устрашить нас, показав нашу собственную судьбу, ибо все мы, и я, и дети, были предназначены к жертве на этом алтаре, но перед этим наши души следовало погрузить в пучину отчаяния. Это девок из простонародья можно резать на шабашах массово, едва успев выгрузить на железнодорожной станции из товарных вагонов. А особы королевской крови нуждаются в долгой и тщательной подготовке. Мне уже пообещали, что сначала убьют всех моих детей, чтобы я видела их мучения, и только потом жрецы с ножами возьмутся за мое тело. После той поездки я долго плакала и молилась, плакал и м а л е н ь к и е Отто, и только Лисхин, которая исполнилась всего три годика, ничего не поняв из увиденного, так и осталось пребывать в блаженном неведении. Но на небесах на меня и детей, очевидно, имелись свои планы. Дни шли за днями, а наше существование все длилось и длилось. Тем временем большевистские армии то медленно, то рывками приближались к Мюнхену. Впрочем, мы, узники, до самого последнего момента оставались в неведении, и только нервное поведение охранников, их бегающие глаза — свидетельствовали о том, что во внешнем мире происходят какие-то события, заставляющие их опасаться за свое будущее. И действительно, эти их опасения были не напрасны. Вчера вечером до Мюнхена стал доноситься глухой рок от артиллерийской канонады. Сразу пронеслась весть, что раз слышны пушки, то большевистские армии уже совсем близко. Еще немного, и все мы станем свободными. «Или умрем», — подумала я. потому что не имела доверия к людям, убившим моего отца и брата. К тому же мой муж был видный нацист, а я, принцесса без королевства, могла доставить беспокойство этим людям одним лишь фактом своего существования. Да и Гитлер едва ли захочет оставлять нас в живых. На следующее утро, то есть уже сегодня, прямо на рассвете узников, женщин, детей, и подростков собрали во внешнем дворе тюрьмы. Да, тут были подростки, мальчики и девочки — Человек т р в полосатых одеждах. Не все в Германии заворожены Гитлером. Есть молодежь, которой противен нацизм и которая не боится идти на виселицы, гильотины и жертвенные алтари за свои идеи. Я подумала, что вряд ли нас собирались вывозить куда-нибудь в тыл, ведь машин нигде не было видно. Но при этом на высоком задрапированном черной тканью помосте возвышался заляпанный потеками крови походный алтарь. Это могло означать лишь одно — нас не гильотинируют и не повесят, а принесут в жертву арийскому богу, то есть сатане, и сделают это по всем правилам. Мне еще подумалось, что если бы не такие особые обстоятельства, то сюда позвали бы и посторонних зрителей. Как оказалось, среди немцев есть немало людей, которые с радостью хотят смотреть на публичные казни и особенно на жертвоприношения, когда на алтарях во имя сатаны жрецы в черном режут обнаженных женщин и детей. Вот тут я поняла, что это конец. Что сегодня моя жизнь и жизнь моих детей оборвется, и все мы предстанем перед престолом Господним. Мы ждали команду храмовников СС, которая должна была подъехать, как только закончить свои дела в других местах, готовились к смерти, молясь и проклиная Гитлера, а в воздухе витало ощущение перемен. Судя по громким звукам канонады, от которых вздрагивала земля, бой шел где-то неподалеку. Кроме того, в вышине, намного выше легких кучевых облаков, нарезал круги высотный русский разведчик, подобный зоркому пернатому хищнику. А это означало, что Мюнхен вот-вот станет полем боя. И вот тут мне отчаянно захотелось жить. Захотелось, ч т о б пришли злые русские, спасли несчастных узников и убили самодовольных палачей из СС. И чтобы я успела своими глазами увидеть их смерть. И самое главное — Я знала, что ни одному русскому солдату не придет в голову убивать моих маленьких детей, даже если они решат расстрелять лично меня, как королевскую дочь и жену нациста. Мы ждали, ждали. Притихшие мы прислушивались к происходящему, не в силах проникнуть взглядом через высокий кирпичный забор с колючей проволокой поверху. И вот по ту сторону ворота раздались гудки автомобильного клаксона. Очевидно, это были как раз те, кого мы ждали». Охранники бегом бросились распахивать тяжелые металлические створки. Затем во двор въехала большая легковая машина и два огромных грузовика в черной раскраске с опознавательными знаками принадлежности к ордену хромовников СС. Из легковой машины вылез подтянутый х у д а ч а в ы й офицер в черной форме, а из кузовов грузовиков стали спрыгивать и разбегаться в стороны увешанные оружием солдаты. Их было очень много. Слишком много для того, чтобы принести в жертву сотню беззащитных и обессиливших от страха женщин и детей подростков. А потом произошло необъяснимое. Офицер, в ы л е з и из легковой машины, подошел к начальнику тюрьмы и, не меняя равнодушного выражения лица, застрелил его в упор из пистолета. Это был странный выстрел, как будто открыли бутылку шампанского. Но оберст Крюгер сложился пополам, упал на землю и умер. И тут по всей территории тюрьмы стали раздаваться похожие хлопки. Пулеметчик с вышки упал с таким звуком, будто шмякнулся мешок с навозом, и следом с грохотом и бряцанием свалился его пулемет. Несколько минут назад все эти люди были живы и предвкушали щекочущие нервы зрелищ е жертвоприношения, и вот теперь они необратимо мертвы. Но я еще не была уверена по поводу нашей собственной судьбы. Люди, перебившие охрану, выглядели как настоящие х р о м о в н и к и и никто не ждал от них ничего хорошего. По крайней мере, узники, несмотря на происходящий погром, продолжали стоять на том же месте, где и раньше, в полном молчании. Наконец, наше существование заметили. «Уведите этих людей обратно в камеры!» — махнул рукой с зажатым пистолетом главарь храмовников. «Пока все не закончилось, им здесь не место». Повинуясь командам, отданным на нижнегерманском диалекте, мы повернулись и, ничего не понимая, побрели обратно, туда, откуда нас вывели час назад. В следующие несколько часов Отто плакал, я непрерывно молилась, а Лисхин мирно спала у меня на руках. Тем временем канонада приблизилась к тюрьме вплотную, иногда от близких разрывов с потолка даже сыпалась всякая дрянь. Потом грохот боя обошел нас с двух сторон, и немного удалился на запад, в направлении центра города. Мы явно оказались на территории, занятой русскими. И именно в этот момент я подумала, что, может быть, тогда весной мне не стоило сломя голову мчаться в Германию, а лучше было бы на время попросить убежище у Святого Престола. Ведь если Папа Пий сумел договориться с большевиками, то, быть может, из-за меня бы замолвил словечко. И вот дверь в камеру снова открылась, Но по ту сторону были уже не люди в чёрных мундирах храмовников или тюремные надсмотрщики, а солдаты, одетые в незнакомую мне военную форму цвета хаки. Впрочем, среди них попадались другие, в закамуфлированных мундирах, похожих на те, что носят в ваффен а СС. Но только без рун, зиг, серебряных черепков, кинжалов со свастикой и прочих атрибутов. И именно они на нижнегерманском диалекте объяснили нам, куда и д т и что делать. И вскоре мы снова стояли на том же внешнем дворе, и наши непокрытые головы пекло полуденное солнце. Только обстановка изменилась. Черные грузовики храмовников исчезли, и вместо них можно было видеть запыленные грузовые автомобили, крашенные в тот же выцветший цвет хаки, что и форма русских солдат. Кажется, что эти машины приехали сюда в Мюнхен прямо из Москвы, обогнув половину земного шара. Мы выстраиваемся на своем прежнем месте, но никто не направляет оружие в нашу сторону. Ждем. И вот, наконец, в окружении других русских появляется офицер в пятнистой форме. И я с удивлением узнаю в нем человека, командовавшего людьми в мундирах х р а м о в н и к о в которые и принесли нам спасение. Все с тем же нижнегерманским акцентом он говорит, что все мы свободны, и наше заточение закончилось. Оглядев нас с выражением сурового сочувствия, он добавил. «Многие из вас, наверное, не имеют куда пойти, не знают, что сегодня будут есть и где преклонят голову. В городе еще идут бои, фанатичные нацисты еще цепляются за каждый угол, но наши товарищи скоро их оттуда вышвырнут. Но все равно эта работа займет как минимум день-два, а до того отпускать вас туда просто опасно. В своей полосатой тюремной одежде вы будете мишенью для любого врага. А посему здесь неподалеку, в нескольких километрах на запад, в местечках а р т х а у з е н на опушке леса уже разбит палаточный лагерь, предназначенный для несчастных бедолаг вроде вас. Тут у меня возникло подозрение, что нас хотят переместить из одной тюрьмы в другую или, быть может, даже расстрелять где-нибудь в лесу без лишних свидетелей. Вот такой я человек, видевший в жизни слишком мало хорошего и к тому же за последнее время приучен и больше всего боятся именно русских. Мне казалось, что если меня выпустят за ворота, я побегу от этих людей со всех ног, насколько мне позволит тяжесть Лисхин на руках и коротенькие ножки Отто. И, похоже, подозрения в чистоте русских намерений возникли не у меня одной. Какой-то мальчишка слева от меня выкрикнул. «А почему бы вам, господин офицер, не оставить нас на пару дней в наших камерах? Тут, по крайней мере, в дождь с потолка не капает. Не то что в палатке». — А потом, когда все кончится, вы нас отпустите, и мы пойдем домой. Офицер совершенно спокойно ответил. — Эта тюрьма нужна нам для употребления по прямому назначению. Скоро в ваших камерах появятся новые постояльцы, и вы догадываетесь, кто это будет. Ответом ему стали нечленораздельный гомон и чьи-то неуверенные крики «Ротфронт!» Когда шум стих, он добавил. Впрочем, любой, кто не захочет отправиться в х а р д х а у з е н может идти на все четыре стороны. Мы его задерживать не будем. Но только если он попадет в беду на самом пороге свободы, пусть потом не обижается и не говорит, что мы его бросили в беспомощном состоянии. После этих слов восторженных криков не было. Люди просто не понимали, куда им идти и что делать дальше. Они растерянно переглядывались и переминались, словно ожидая услышать что-то еще. А офицер сухо распорядился. Женщины с детьми, две правые машины, остальные сами выбирают свои места. Те, кто хочет покинуть нашу компанию, выходят за ворота и идут на все четыре стороны. Взглядом и сподлобью он обозрел нашу толпу. «Ну что же вы стоите? Вперед!» И вот я, которая намеревалась бежать, куда глаза глядят, послушно пошла грузовикам направо. Там улыбчивая в е с н у ч а т а я девушка в русской военной форме приподняла о т чтобы он смог залезть в кузов. Потом подсадила меня, а следом ее подруга подала мне сопящую лисхин. Забившись в угол грузовика и ожидая, когда кузов заполнится женщинами и детьми, я попробовала было попаниковать от того, что я сижу в русской машине, которая скоро поедет неизвестно куда. Но получилось это у меня плохо. Я просто устала бояться. По сравнению со страхом ожидания жертвоприношения, этот был какой-то мелкий, несерьезный. И, кстати, насколько я успела увидеть, в сторону ворот направились всего два-три человека, а остальные послушно полезли в машины. Ну, немцы же, хоть и антифашисты. Офицер им сказал, куда идти, они и пошли. Орднонг для этих людей дороже всего.